Джон Том подумал, что на лицея, пожалуй, впервые проступил испуг. Теперь его разделяли и все остальные. «А нельзя ли с ними как-то договориться?» — спросил он с надеждой. «Может, начнем с того, кто заткнул рот Клотогорба? Кстати, как его зовут по-настоящему?» «Я уже сказал», — ответил Касс. «Его зовут Большерот». «Стриженный, лысый» и «Большерот» — так переводятся их имена. «Нет, с ними не поговоришь. Даже если бы я знал язык, они бы мне и слова не дали вставить». «У них, похоже, кто громче орёт тот и прав» а за ним и победа в споре. Ну, если дело в крике почему не попробовать? Боюсь, если я их перебью, они мне язык отрежут. Не стоит рисковать, мой друг. Впрочем, это было несущественно, поскольку дебаты закончились. Лысый помахал пальцем перед рылом большерота. Тот, нахмурившись, пнул чрезмерно настырного соплеменника прямо в пах. А когда лысый перегнулся, стриженный огрел его по голове небольшой, но весьма аккуратной дубинкой, самым эффективным образом завершив дискуссию. Взволнованные слушатели разразились восторженными воплями. Рты их, как и тела, Похоже, не знали покоя. Джон Том попытался представить себе, какой метаболизм способен обеспечить гуманоидному телу такую активность. «Боюсь, что единственного нашего защитника вывели из строя», — сообщил Касс. «Я не хочу умирать», — пробормотала Флор. «Здесь, в этом месте!» И начала. Богородица Девы по-испански. «Я, представь себя, тоже не хочу!» Раздраженно рявкнул на нее Джон Том. «Ничего этого нет, — сказала девушка. — Это сон. «Извини, Флор, — осадил ее Джон Том. «Я уже ходил этой дорожкой». — Это не сон. До сих пор тебе нравилось здесь. Не забыла? — Все было так чудесно, — шептала Флор. Она не плакала, однако едва сдерживала слезы. — И наши друзья, и странствия, и это приключение в Паластринду, когда мы тебя освободили. Я всегда именно так все и представляла. Но погибнуть от рук невежественных туземцев — это же совсем другое. А они могут нас на самом деле убить. Вполне. Джон Том чересчур устал и был слишком испуган, чтобы иронизировать. Я полагаю, что мы и в самом деле умрем, что нас действительно похоронят. Червей кормить будем, если не выберемся отсюда. Он укоризненно глянул на Клотогорба, однако чародей лишь закрыл глаза в качестве извинения. Если бы кто-нибудь сумел вытащить кляп изо рта Клотогорба. Когда эти твари отвлекутся, — подумал юноша. — Подойдет любое заклинание, даже если оно просто переключит их внимание. Но при всей своей дикарской природе мимпы не были дураками. Впрочем, Касс напрасно считал их невежественными. Этой ночью они почти не обращали внимания на пленников, кроме Клотогорба но того уже тщательно стерегли. В полночь или около того пленники стали гвоздем грубого праздника. Крошечными топориками срубили траву, расчистив кружок. Пленников поместили в середину его на кучу вонючих бурых катышков. Флор морщила нос, пытаясь дышать ртом. Дерьмо! Что это они сюда навалили? — По-моему, это сушеный смолотый помет ящериц, — сообщил озабоченный касс. — Боюсь, погибли мои чулки. — Это тоже часть обряда? Джон Том успел попривыкнуть к разнообразным вариантам зловония. — Не только, мой друг. — Похоже, что таким образом... Здесь сдерживают рост трав. Эффективное средство, хотя и неприятное для носа. Развели кружок костров в непосредственной близости от связанных пленников. Джон Том, пожалуй, насладился бы варварским великолепием зрелища и пылом аборигенов, не окажись он в положении свиньи на першественном столе и сказал, они собрались принести нас в жертву богам степи. Обращаясь к Казу, малый человек отчаянно старался сохранить присутствие духа и здравый смысл. Интересно, каких это богов они имеют в виду? Джон Том вспомнил гибких, длинноногих хищников, которые словно ленты скользили за ними в траве, Всю первую ночь после выхода из поластринду. «Я еще не понял, друг мой!» — кролик пренебрежительно фыркнул. «Во всяком случае, не сомневаюсь. Подобная смерть не до джентльмена. «Значится, выхода нет?» Истяк даже неистащимый оптимизм Маджи. — А я-то надеялся, — замесил кролик, — умереть в своей постели. Мадж присвистнул, обретая кое-какую бодрость духа. — Конечно, приятель. Чего ж я не подумал об этом? В этой дыре у меня все мысли сикось накость пошли. Держу пари ни одному мне. — Не в постели умирать или в мыслях путаться? — с улыбкой переспросил Касс. — И то, и то. Так я и подумал. Выдор снова присвистнул, и оба они расхохотались. — Как приятно, что кого-то ситуация забавляет! — Талей свирепо глянула на остроумцев. — «Что ты?» — сказал Касс уже поспокойнее. «На мой взгляд, огненная головка...» «Радоваться нечему. Руки и ноги у нас связаны. Ни бальзама, ни мази для синяков не добудешь. И я ничего не могу поделать со своим телом. Можно попытаться исцелить дух». Смех в таких случаях помогает. Джон Том видел, как девушка отвернулась от кролика. Перепуганная гривка огненных волос с ее зарделась в оцветых многочисленных костров. Плечи талии опустились, и молодому человеку инстинктивно захотелось утешить ее. Странными бывают ситуации, в которых мы постигаем суть человека талия оказалась неспособной на смех даже на радость он удивился боевой дух и энергия не всегда свидетельствуют о том что человек счастлив он понял что жалеет девушку можешь и себя заодно пожалеть напомнил Джон Тому внутренний голос. «Если тебе не удастся улизнуть от этих пигмеев-параноиков, жалеть скоро будет нечем». Стараясь освободиться от пут, юноша пополз в поисках острого камня. Но жирная глинистая почва содержала лишь гальку. Не сумев отыскать ничего подходящего, Он принялся пилить веревки ногтями. Прочные волокна и не думали поддаваться. Наконец тщетные попытки утомили его, и Джон Том забылся глубоким тревожным сном.